Глава восьмая. Ты заходи, если что. Закончилось все в три часа дня. Генерал укатил на скромном черном жуке со значком «Волги». Журналисты попробовали этим воспользоваться и снова налетели с вопросами, но отстали, когда майор Джабарова показала, что умеет сердиться не слабее генерала Вавилова. «Интересно, приехал ли кто-нибудь из Москвы?» «Вряд ли. Не успели бы за сутки. Этим нужно долго раскачиваться». Я понимал, что это минутная слава. Перед Новым годом людям нужен подвиг и нечто положительное, а потом меня забудут, но всё равно душа переполнялась радостью. Усевшись в машину Ирины Тимуровны, я занялся подарком. Но что про него можно сказать? Телефон, конечно, не самый изящный. Такой хорошо использовать, как пресс-папье. При должной сноровке можно, наверное, и голову им пробить. Словом, тяжёлый агрегат то ли в титановом, то ли в алюминиевом корпусе. С тачскрином, но с отдельной выдвижной панелью, где расположились дублирующие кнопки. Ага, логично. В наши морозы тачскрин подведет, а кнопочки нет. Я нашел кнопку «Пуск» и приятно удивился. Включился телефон моментально. Следом он сам подрубился к комсети, и сразу после этого мой Енисей показал очень крутой демонстрационный ролик, из которого я узнал о навороченных функциях аппарата. Честно, некоторых я не видел даже в моем мире, И мне не терпелось начать пользоваться телефоном. Оставалось всего ничего, пройти короткую, как пообещала майор Джабарова, регистрацию. Процедура регистрации, правда, затянулась, а потом я и вовсе обломался. Сначала пришлось вводить все паспортные данные, а после выяснилось, что у меня нет прописки, а без нее я не могу использовать средства связи. И никаких объяснений, почему. Мысленно ругнувшись, я обратился к Арине Тимуровне. А сколько может стоить такой телефон? «Дорогой, наверное, товарищ майор. Экспериментальная модель всё-таки». «Таких ещё нет в продаже. А когда появятся, будут стоить тысяч пять», — ответила она. «А если пойдёшь к фарцовщикам, можно сбагрить втрое дороже. Они такой эксклюзив с руками оторвут». «Понять бы ещё, какой тут курс. Это много или мало. Хватит ли на кроссовки, трусы и носки. По идее, должно». Заметив мою растерянность, майорша сказала. «У меня зарплата чуть больше пяти тысяч». Так что не сомневайся, подарок хороший, дорогой. Хочешь, куплю за пять?» Что-то в её голосе прозвучало такое, что заставило устыдиться вопроса. «Это всё равно, что боевого товарища продать. Придать благосклонность фортуны, что ли?» «Пусть останется символом второго шанса и удачи, а я пронесу его через всю жизнь. Даже когда поломается, не выброшу». «У меня самого необходимого нет», — признался я. «Даже еды купить не на что. Но выкручусь, а телефон не продам». Майорша посмотрела с уважением, кивнула. «Понимаю, одобряю. С жильем вопрос я тебе помогла решить, по крайней мере, на время. А вот со всем остальным справишься сам, Саша. Парень, ты рукастый, так что не пропадёшь. И вот ещё что. На улице Ленина в доме 32 есть социальная столовая. Она бесплатная, специально для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. А у тебя как раз такая». «Есть и такие люди?» Удивился я и уточнил. «Я имею в виду в нашей стране». «Понятно, что на загнивающем западе...» Саш устало вздохнул от Жабарова. «Не ерничай, ну? Ты умный парень, должен понимать, что люди есть люди. Партия, конечно, пытается ковать из наших людей гвозди, но давай на чистоту. Слаб человек. Есть лентяи и тунеядцы. Есть такие, кто не хочет перековываться, кто не желает работать, а предпочитает сидеть на шее у государства. Есть ещё бывшие форцовщики. Бывает, они банкротятся, а на хорошую работу их никто не возьмёт». «Так что же, голодать советскому гражданину? Даже в капиталистических странах научились обеспечивать неимущих хотя бы самым минимально необходимым. А мы что? У нас и пункты временного размещения есть для таких граждан». «Действительно, не голодать же. Вот только не удивлюсь, если каждого посетителя в таких местах берут на карандаш, чтобы не вошло в привычку. И что, туда можно просто прийти и поесть?» «Понятное дело, рябчиков с ананасами и гуся, запечённого в яблоках, тебе не подадут. «Еда там простая, зато сытная. Если захочешь, предложи помощь, сотрудники не откажутся». Она припарковалась возле наряженной сосны, кивнула вперёд. «Ещё метров пятьдесят, дальше хозмак в пятиэтажке, столовая там же старца. торца. Возьми пакет, а то вдруг дождь пойдёт, грамоту намочит. Я взял пакет, упаковал в него грамоту. Ирина Тимуровна продолжила. «Чтобы попасть в общежитие, нужно пройти полтора километра, пересечь дорогу, а дальше на перекрёсток и по улице Дзержинского. Увидишь». «Спасибо», — кивнул я и вышел из машины. В столовую не спешил. Наверняка там откинувшиеся уголовники, алкаши и прочие братья. А тут я такой «Здрасте, а покушать есть чего? Мы сами не местные, подайте ресторади. Нет уж, лучше голодным ходить. Живот со мной не согласился. В сговоре с молодым и еще растущим организмом обиженно заурчал. Я проводил взглядом машинку майорши и остался один. «Вот тебе мир, изучай». «Крутись среди людей, впитывай информацию». Сместившись ближе к витрине и поглядывая на своё отражение, я побрёл вперёд, выхватывая взглядом и запоминая детали. Пожилая дворничиха метёт без того чистый, а главное — ровный асфальт. Мимо прошли две модницы в коротких шубах, беретах и на каблучках. «Да не бери в голову, она же сажиха», — зычно начала утешать подругу девушка в белом халате. «Да хоть кто, мне-то не легче». Девчонки отдалились, И я не узнал, кого в этом мире называют сажихами. Мир настолько отдалился от привычного, что тут зародился свой сленг. Уверен, что здесь нет никаких привычных мне поначалу нулевых «Лол», «Привет», «Под столом» и совсем уже новояза вроде «Кринж», «Краш» и «Чилить». Если еще и вайбов нет, выживать будет сложно. Как же я тут без позитивных вайбов выживу, а? «Выживешь?» — ответил я сам себе и пошел изучать мир. Вышагивая по тротуару, старался не выглядеть туристом или попаданцем. Шёл, встроившись в людской поток, смотрел строго перед собой, башкой не вертел, думал. А думал вот над чем. Здесь, похоже, не принято падающего толкать. Лишился заработка? Приходи, накормим и обогреем. С этими мыслями я дошёл до торца пятиэтажки, увидел красные буквы «Социальное столовая» и остановился, чтобы посмотреть, что за контингент там питается. Когда туда юркнули два опрятно одетых молодых человека, приободрился, переступил порог и будто преодолел портал, отделяющий настоящее от прошлого. Звуки моторов, праздничные мелодии отдалились и стихли. Остался стук ложек о тарелки и гул голосов. В нос шибануло запахом луковой зажарки. Тут были белые советские столы на алюминиевых ножках, мелкая плитка на полу, на стенах нарисованные рабочие и колхозники в естественной среде обитания. Но главное. Пластиковая перегородка с раздаточным окном, отделяющая обеденный зал от кухни. Краснолицая, довольно молодая сотрудница, наливала парням суп из монструозной алюминиевой кастрюли. «Что, мальчишки, опять стипендию просадили?» Я пристроился в очередь из трёх человек и услышал ответ. «Да тут такое дело, Валя. Девушке свои подарок купил, но и не рассчитал». «Эх ты, герой-любовник», — засмеялась она. «Не на тех девушек смотришь. А ты приходи за добавкой, а то худенький совсем». «Приду». пообещал парень, но не есть, а помогать. Картошку там почистить, ещё как-то помочь. К раздатчице подошла напарница и погрозила пальцем. «Не пускай его, а то знаешь, как будет?» «Как?» — хихикнула краснолицая Валя. «А будет как в анекдоте про людоеда». Напарница взяла тарелку у второго студента. «Встречаются два людоеда. Один другому говорит, никогда студентов не бери. Чего это? Я одного поймал, так он пока варился, всю картошку в котле сожрал». И толстушка, и студента рассмеялись. Зря я боялся, что тут будет вонять бомжами. Ни бичей, ни стариков, немощных и никому не нужных. Один мужичок в клетчатой кепке и с тросточкой, и два товарища с сизыми носами и опухшими лицами. Остальные посетители — студенты, всепожирающие, как саранча. Ни парни, ни девчонки не только не стеснялись сюда хаживать, но и устраивали тут настоящие собрания. Сотрудница глянула на меня с интересом. Ну а как иначе? Новое лицо. Плюхнула в тарелку суп из сероватых макарон. Я взял четыре куска хлеба, чтобы посытнее было, и отошёл от подачи. Оглядел огромный зал, где не оказалось свободных мест. Присмотрел одно рядом с модницами, теми самыми, которые меня обогнали на улице. «Давай-давай», — чуть не взвыл мой ретивый и, очевидно, теперь всегда готовый боец. «Ладно, чего бы не познакомиться. Девчонки вроде симпатичные». Подошёл к ним, кивнул на стол, занятый кожаными сумочками. «Свободно, красавица». «Две пары глаз, зелёные и карие в оранжевую крапинку», оглядели меня с головы до пят. Девушка в белом берете, кареглазая сдула чёлку с лица и убрала сумочки. «Ладно, давай». Обе смолкли, поглядывая на меня искоса. Стесняются секретничать. «Ничего, потерпите, скоро уйду. Мне просто поесть». Похлёбка напоминала суп из девяностых, когда, бывала мама целую кастрюлю варила из двух синих куриных ножек. Второе, судя по всему, тут не предусматривалось. И правильно. Нечего бездельников развращать, а студент чувство голода приглушил уже хорошо. Поедая суп, я разглядывал девчонок. Милые, живые, настоящие, без жеманства и надутых губ, похожих на геморрой. Что-то было в этих девочках искреннее, навсегда утраченное в нашем мире. Хотел бы я назад? Пусть я там полностью упакован, а тут хожу в куртке с чужого плеча, но ни за что. Потому что здесь у меня есть надежда. «Да и как можно променять мир, где человек, каким бы он ни был, не умрёт с голоду и не замёрзнет на улице, если ему некуда идти?» От обедов я поднялся и улыбнулся. «Спасибо, красавица, что приютили». Зеленоглазая оттаяла, заулыбалась в ответ. «Обращайся, или заходи в гости, если что. Мы в медицинском общежитии живём, меня Алькой зовут». «А я Вася», — улыбнулась кореглазая. «А что, зайду», — пообещал я. Собрался уходить, но вспомнил кое-что. Достал из кармана конфеты, подаренные комендантом, протянул Али Барбариску, а кореглазой Белочку, а сам зашагал к выходу. На лице невольно расползлась улыбка. Сытый, довольный, молодой, с пока неясными, но ого-го, какими перспективами, да еще и в стране не растерявшей величия. Ух, как же хорошо, душевно-то как. Даже мысль о том, что я бездомный, беспрописочный и безденежный, не испортила настроение. «Да, в общаге, в комнатушке на двоих меня ждёт обозлённый сосед Артур, но это такие мелочи. Товарищ генеральный секретарь Горский, даже если ты рептилоид, я готов тебе это простить и пожать руку или лапу за то, что ты не дал погибнуть моей родине». На улице задумался. В свою комнатушку, где меня ждало недовольство соседа Артура, катастрофически не хотелось. Куда мне спешить? В кои-то веки выдалась возможность праздно гулять, когда я в последний раз на небо смотрел. Всё бегом-бегом, а оно вон какое красивое в разрывах туч. Если бы темнело не так рано, солнце увидел бы, и тепло, как в октябре. Правда, через час темно будет, так что особо не забалуешь. Итак, что мне нужно? Подколымить немного. Мимо прошла бодрая старушка с авоськами. В одной были мандарины, в другой картошка. Вот и ответ. Рынок. Скоро продавцы будут собираться. Можно попробовать предложить услуги грузчика. Я догнал старушку и поинтересовался. «Извините, вам помочь!» Она улыбнулась и помотала кудрявой головой. «Спасибо, сынок, я уже пришла. Вот моя остановка». Остановка была как в моей реальности. Прозрачная, пластиковая, с табло, где красными точками на маршрутах были отмечены автобусы. В моём городе родного мира были похожие конструкции, но табло не работали. А это что за игровой автомат? Я уставился на двух мальчишек, тыкающих пальцем в экран, расположенный на подставке и похожий на кинескоп старинного телевизора. В углу на чёрном фоне белел треугольник из двух рук, сцепленных в рукопожатии. В его середине было написано «Комсеть». Это что же, интернет бесплатно раздают? Я глянул на экран. Там шла новая версия «Ну погоди». Герои точно такие же, как в моём детстве, но сюжет незнакомый. Волк на байке улепётывал от двух машин гаишников-баранов. С чувством юмора у аниматоров точно всё в порядке. Подошел автобус-аквариум, вздохнул, распахивая дверцы. Мальчишки бросились внутрь, а я занял их место. Ткнул в монитор дважды, вышел из полноэкранного режима. Надо же, все почти как у нас. Свернул окошко и рабочий стол отобразил конвертики с надписями «Мультфильмы, игры, новости Лиловска, школьная программа, карта города, экстренные службы». Коснулся пальцем карты города, и на экране появилась карта с домами, названиями улиц. Моё местонахождение обозначалось зелёной пульсирующей точкой. И как найти адрес или объект? Я дважды кликнул по экрану, карта пропала. Снова развернул её, почесал в затылке. В чём секрет? Ткнул в правый угол, опять карта свернулась. В левый, тот же результат. «Позвольте», — проговорил подошедший пионер. Коснулся чёрной полосы внизу, и на её месте появились буквы. «Вводите, они будут прямо сверху карты». Впервые в жизни я чувствовал себя дремучим дедом, которого пионер переводит через улицу. Я ввёл рынок, и на карте от остановки прочертилась синяя линия, ведущая к точке с надписью «Колхозный рынок номер один» имени товарища Сергея Антонова. Рынок был номер один, что подразумевало наличие ещё нескольких, но других не было, и я поспешил к этому единственному. Навстречу шла молодая женщина с огромной коляской для близнецов, и я сместился к стоянке, откуда отъезжал запорожец. такой же, как у Ирины Тимуровны, но не серый, а красный. Взгляд выхватил лежащую на земле монету. Я коршуном спикировал на нее, поднял. 10 рублей. Почти такие же монеты номиналом в 1 рубль были в бабушкиной копилке, где на реверсе Владимир Ильич указывал направление в светлое будущее. На этой десятке был символ Молдавии, тьфу, Молдавской ССР, памятник Стефану Великому. Конечно, здесь не обошлось без денежной реформы. Раскурс, судя по зарплате майора милиции и стоимости смартфона, примерно один местный рубль к десяти российским в моем мире. Интересно, десятки на мороженое хватит? Безумно захотелось пломбира из детства за 20 копеек. Когда денег было совсем мало, я покупал лимонное или фруктово-ягодное в картонном стаканчике. В продовольственном магазине все было по-современному, включая изобилие товаров. Стеклянные витрины, холодильники с минералкой, винный шкаф. Последний я изучил с пристрастием, потому как к концу той жизни все чаще стал предпочитать вино всем остальным алкогольным напиткам. Не то чтобы я был снобом. Алена хорошо в вине разбиралась и научила отличать достойные образцы от шмурдика. В Старом Союзе в силу возраста я не мог оценить качество и выбор алкоголя. Если верить профессионалам, выбор был хоть и скудный, но мало кто разбирался в вине. Покупали, что под руку попадется, чаще сладкое и полусладкое, которая редко бывает высшего класса, и просто не замечали шедевры под изобилием «Солнцедаров» и «Портвейнов-три семёрки», то бишь «Три топора», которые, по идее, пить нельзя без риска потерять печень. В этом союзе выбор был отменным. Правда, никаких известных итальянских, испанских и французских марок. Но, как показала история, и наши вина мало им уступали, если подойти к процессу производства сознанием дела. Линейки разные. Были, как самые простые, столовые вина, так и выдержанные премиум-класса. Особенно порадовал выбор сухих, причем белые и красные были представлены в равных пропорциях, тогда как в Старом Союзе красные сухие вина, которые к тому же очень полезны, народ не признавал. Заметил грузинскую хванчкару, любимое вино Сталина и кинзмараули с Алазанской долиной, украинский оксамыт Украины и шапский рубин, молдавский рислинг с каберне и болгарский медвежья кровь с солнцем в бокале. Как и в Старом Союзе доминировала копеечная аркацетели. Граждане презирали его, а зря. На самом деле это очень достойный сорт. И в моем мире некоторые вины из него изготовленные брали серебро и золото на международных конкурсах. Будь у меня деньги, я бы выбрал вон тот красный портвейн семилетней выдержки за 57 рублей. Сперва я ощутил его вкус. Сладкий, тягучий, с оттенками изюма, кураги и ореха. А потом рот наполнился слюной. По местным меркам, наверное, дорого, но оно того стоит. Потом я посмотрел на монетку в ладони и вернулся в реальность. Раскатал губу, Саня. Портвейна захотелось. Давай-ка бери свою мороженку и довольствуйся ею. Я остановился возле холодильника с мороженым и фруктами-ледышками. Выбор был большим, хоть и не сезон. Среди знакомых упаковок я нашел лимонное мороженое за 7 рублей, а вот пломбира без упаковки, лишь прикрытого сверху бумажной крышкой, не увидел. Взял три рубля сдачи и побрел к рынку, который был в стороне, противоположной общежитию. Пройдя метров двести с наслаждением поедая лимонное мороженое, я свернул во дворы и сперва услышал возмущенные голоса, а потом увидел огороженную площадку, где две команды играли в мини-футбол. Сердце забилось чаще и уж совсем встрепенулось, когда я услышал «Ты ёпта себя кем возомнил, чепушила? Месси, Роналду и Мбаппе вместе взятыми? А ну иди на хрен с поля!» Вот он шанс проявить себя.